Глава 4. Трой дождался, пока патруль орков протопает дальше по улице и осторожно соскользнул с козырька бывшей булочной. Алвур, притаившийся на полуразрушенном балкончике соседнего с булошной дома, столь же бесшумно спрыгнул рядом. После чего они соединили руки в замок и поймали заметно более неуклюже слезшего с того же балкончика Беневьера, выступавшего в качестве проводника. На этом состав разведгруппы, проникший в занятую орками столицу людей, и исчерпывался. Взять кого бы то ни было еще, алый герцог, после своей победы на судебном поединке, ставший безоговорочным любимцем всей армии людей, вне зависимости от того, из каких мест пришли составляющие ее дружины и наемные отряды, категорически отказался. Да он бы вообще пошел один, но... «Ну что, обратно к стене?» — тихо прошептал Беневьер. «Или еще в Нижнем городе поищем». Трой стиснул зубы и отрицательно мотнул головой. «Нет, здесь искать бесполезно». Он на мгновение задумался и мотнул головой в сторону центра города. «И к внешней стене тоже не пойдем. Идем в Большой. Будем искать там». Основной задачей их нынешнего разведрейда в город был не столько сбор сведений о силах и возможностях, занимающих эл орков, Нет, это тоже предусматривалось, но отнюдь не являлось главным. А самым важным было выяснить то, сколько еще людей осталось внутри столицы империи и как они размещаются, в своих собственных домах, либо собраны орками где-то в одном или нескольких местах. Ибо от этого зависело, какую стратегию по возвращению своей столицы выберет командование армии людей. В город они проникли еще вчерашней ночью, сразу после полуночи и весь остаток той ночи, а также первую половину сегодняшней, занимались тем, что обходили все известные беневьеру хазы, малины и лавки, торгующие контрабандным товаром. Везде было пусто. Столь же пустыми оказались и дома простых горожан, в которые они все-таки решились заглянуть. А также таверны, лавки, мастерские, склады и так далее. Конечно, возможность того, что где-то в Нижнем городе люди еще были, полностью исключать нельзя. Ибо заглянуть в каждый дом, дабы убедиться в отсутствии его обитателей, три человека за столь короткий промежуток времени были просто физически не в состоянии. Тем более, что даже если в Нижнем городе и остались какие-то люди, они явно постарались так хорошо замаскироваться, что найти их не было никакой возможности. И вылезти из своих нор они, скорее всего, планировали только после ухода орков. Вследствие чего... Их также можно было считать отсутствующими, то есть по итогам первых суток можно было с высокой долей вероятности сделать вывод, что людей в Нижнем городе нет. Так что текущая ситуация разительно отличалась от той, которую они с Алвуром застали в эл во время их прошлого посещения, захваченной орками столицы людей. Куда делись люди из этой части столицы пока было непонятно, а наиболее вероятные предположения не вселяли никакого оптимизма, ибо после того, как корки вычистили от людей скота и продуктов фермы и поместья, расположенные вокруг Элсвирина, на расстоянии полного дневного перехода, участь людей, оказавшихся в их лапах и не успевших, либо не решившихся сбежать, должна была стать незавидной. Нет, в столице империи имелись довольно большие запасы продовольствия сохраняемые как на случай казавшийся всем практически невероятной осады врагов, так и несколько более вероятного, но не слишком, учитывая магов-то, серьезного неурожая в центральных провинциях. Однако большая часть этого продовольствия представляла собой продукты растительного происхождения, зерно, сушеные овощи и фрукты, орехи и вяленые ягоды, то есть то, что и само по себе хранилось долго. А уж в зачарованных магами подвалах, но орки были мясоедами и очень, даже очень любили человеческое мясо». Беневьер криво усмехнулся. «Его лорд, как обычно, лез в самое пекло. Если Нижний город был почти пуст, то за стеной Большого, судя по тому, что им удалось разглядеть с чердака того дома, на котором они пережидали день, жизнь просто кипела. И дернул же его черт дать этому безумцу вассальную присягу». Ведь никогда же не понимал всяких рыцарей без страха и упрека, да и не особенно их и встречал, если честно, несмотря на всю кичливость благородного сословия. Впрочем, возможно, все дело было в том, что Беневьер всю свою жизнь вращался в таких кругах, в которых слово благородство являлось насмешкой или ругательством, и большая часть тех благородных, с которыми он встречался, так или иначе также относились к этим кругам но с этим еще довольно молодым парнем все было совершенно по-другому. «Тогда я предлагаю сейчас двигаться направо к кварталу ткачей», тихонько вздохнув, предложил он. Трой задумался, а затем осторожно спросил. «Но зачем? Насколько я помню, дома в квартале ткачей отстоят от стены большого города гораздо дальше, чем в большинстве других районов города, так что там лезть через стену большого города будет куда тяжелее и опаснее». Беневьер усмехнулся. «Это точно. Но мы не полезем через стену. У меня в квартале ткачей были кое-какие знакомые, чей доход был построен на возможности доставки кое-каких товаров в большой город, мимо городских ворот. Правда, бывший вор бросил на эльфа испытующий взгляд. Там придется лезть под землю». Трой, в свою очередь, повернулся к эльфу. «Все знали, что эльфы очень не любят пребывание под землей». Но побратим Троя со своими соплеменниками уже имели подобный опыт в каменном городе во время отражения вторжения орков в Орвиндейл и показали себя отлично. Так что Алвур только усмехнулся и пожал плечами, мол, деловто, Тогда двинулись. Решительно кивнул головой их командир. Следующие несколько улиц они преодолели довольно быстро. Большинство домов, мимо которых проходили разведчики, были все так же пусты, а те, в которых обустроились редкие группки орков, были заметны издали, как по внешнему виду. Потому что порядочный орк никогда не напряжет своих лап излишне, чем это будет насущно, необходимо. То есть в очаг обычно шла самая ближайшая деревяшка, до которой эти лапы могли дотянуться, вследствие чего... Подобные дома уже давно лишились не только всей мебели, но и дверей, и оконных рам, и даже деревянных столбов, поддерживающих столь популярные в Алсеверине балкончики над входом. Так и по запаху, поскольку гадили орки там же, где и жрали, и грелись, и спали. Впрочем, подобными минами столица людей после столь длительного пребывания в ней вершины развития разумной жизни и так была усеяна практически сплошь так что запахи в ней стояли еще те. Но в местах концентрации орков эта вонь просто вышибала слезу. Поэтому случайных встреч они опасались не особенно, и эта самоуверенность едва не вышла им боком. Изготовленная из дерева весьма просторная караульная будка, расположенная на входе в квартал ткачей, как бы самим фактом своего наличия уже демонстрировала, что никаких орков поблизости нет и быть не может. Дерево же. Так что то, что они двинулись через небольшую площадь, предваряющую вход в квартал ткачей не напрямик, по центру, а вдоль стены, было вызвано не столько опасениями нарваться на патруль или там какого-нибудь случайного орка, а всего лишь тем, что прямое направление, соединяющее выход с улицы пекарей и ворота, ведущие в квартал, было изрядно запятнано оставленными орками-лепёшками. «Ну а что, идёшь такой в патруле, и вдруг живот прихватило?» «Так и что, куда отбегать, что ли? Обойдутся все, кто вякнуть вздумает». А такое с победителями случалось сплошь и рядом. Жрачка-то у людишек по орочим меркам поганенькая. Всякую траву и прочие растения норовят употребить, да и скотина у них. Да тфу они, скотина. Нет, внешне она куда как лучше орочий и степной выглядит. И дебела, и жерна не в пример. Но она ведь не на настоящей степной траве выращена, а на всякой дряни, типа того же зерна или сена, с соломы. Да еще и эта дурацкая привычка людишек – доброе мясо всякими там специями умощать. Ну вот что за идиотизм? Мясо – это мясо. Оно вкусно само по себе, и ничего более для вкуса к нему не требуется. Так что оркские желудки, наподобную с позволения сказать «пищу», реагировали плохо, вот и мучилось большинство завоевателей животом, почем зря. Поэтому, когда вонючая шкура, которой был занавешен дверной проем деревянной, еще раз повторюсь, деревянной караульной будки отдернулась, и наружу выпал спозевывающий орк, расслабившиеся разведчики находились уже на расстоянии полудюжины шагов от него. Все трое мгновенно замерли, стараясь ни движением, ни звуком, ни дыханием не выдать своего присутствия и молясь всем богам, чтобы этот урод не вздумал повернуть голову еще хотя бы на ладонь вправо. Потому что орки видят в темноте куда лучше людей, а на таком коротком расстоянии их разглядел бы даже и человек, страдающий куриной слепотой. Орк зевнул особенно смачно и, задрав свою набедренную повязку, вывалил наружу предмет лютой зависти большинства мужской половины человеческого рода и, пожалуй, вожделения существенной части женского. После чего по сонной округе разнесся звук, очень похожий на тот, который получается, когда намощенную камнем мостовую начинает ссать вол, запряженный в повозку, на которой крестьяне обычно доставляли в столицу плоды своего тяжкого труда. «Фух!» Еле слышно выдохнул Беневьер, когда орк, так и не сподобившийся повернуть голову, закончил дело и еще раз смачно зевнув, снова скрылся в будке и тут же замер, обнаружив у себя перед носом здоровенное кулачище своего лорда. Еще несколько минут они неподвижно стояли, прислушиваясь к тому, что происходило внутри будки. И только когда из-за вонючей шкуры начали раздаваться виртуозные рулады громогласного храпа, Трой осторожно мотнул головой. Пошли, мол. До нужного дома они добрались еще через полчаса, останавливаясь и замирая от любого шевеления. Происшествие с будкой показало, что жизнь, как обычно, не признает никаких стандартов и железных правил, и нарваться можно всегда и везде. У самого дома Беневьер несколько минут присматривался и прислушивался. Но как вокруг, так и в доме все было тихо. «Я сейчас займусь замком». «А вы пока поглядывайте тут», — шепотом сообщил бывший мастер деликатных поручений герцога Эгмантера остальным и склонился над замочной скважиной, доставая набор отмычек. Несмотря на довольно затрапезный вид дома, замок здесь стоял очень хитрый и надежный, с несколькими ригелями. Так просто не взломаешь. А по-другому в дом забраться было проблематично. За закрытыми ставнями окон прятались прочные решетки. А пол чердака, на который теоретически можно было попасть, не вскрывая замок, а просто взобравшись на крышу и разобрав черепицу, был изготовлен из толстых металлических листов. Конечно, против магов городской стражи все эти надежные препятствия долго не протянули бы. Но их задача была не в том, чтобы сделать дом абсолютно неприступным, а в том, чтобы, в случае чего, дать его обитателям время, достаточное для побега. И вот для этого подобных препятствий было вполне достаточно. Но среди их троицы не было ни одного мага, хотя насчет эльфа Беневьер все-таки не был бы так уверен. Но даже если бы и был, все равно применять магию просто было нельзя. Большой город, вот он, в сотне шагов, так что шаманы точно учуют, и тогда сюда такая толпа этих тварей набежит. Замок оказался секретом, так что дело затянулось. Спустя полчаса, когда Беневьер еще продолжал возиться с замком, эльф внезапно прянул ушами и замер. А затем повернулся к Трою и еле слышно шепнул «Патроль!». Трой замер, прислушиваясь. Острота его слуха, конечно, уступала таковой у побратима. Но если орки приближаются, то скоро их станет прекрасно слышно и ему. Так оно и произошло. Герцог Арвиндейл наклонился к бывшему мошеннику и тихонько спросил. «Тебе еще долго? Если они двинутся по этой улице, нам придется срочно куда-то прятаться». «Сейчас!» — придушенно отозвался Беневьер и сдул очередную каплю пота, приготовившуюся спрыгнуть с его носа. «Минута!» «Можем не успеть», — тихо прокомментировал эльф. Трой на мгновение задумался, а потом припечатал. «Ждем». Шаги орачьего патруля слышались уже совсем близко, когда замок, наконец, щелкнул. Беневьер облегченно распрямился и шагнул вперед, замер, остановленный рукой эльфа, опустившийся ему на плечо, с поднятой правой ногой. «Что?» — едва слышно выдохнул Трой. Алвур мотнул подбородком вниз и также тихо ответил. «Нить!» Все замерли, напряженно всматриваясь в тоненькую полоску, пересекавшую порог на высоте одной ладони от пола. Ловушка. Причем никто не мог поручиться, что она здесь такая одна. Перешагиваем. Быстро принял решение герцог Арвиндейл, и они едва ли не одновременно валились в темный зев открытой двери, потому что из-за угла соседнего здания уже слышался орочий гомон, топот и звяканье оружия. Захлопнуть дверь на замок Беневиер не рискнул, а только прикрыл ее и замер, удерживая тяжелую створку кончиками пальцев. Ибо опасался, что орки услышат щелчок от срабатывания замка, так что орочий патруль прошествовал мимо людей и эльфа, притаившихся за незакрытой дверью на расстоянии всего лишь вытянутой руки, обдав всех троих сквозь заметную щель облаком собственной вони. Стоило кому-нибудь одному из них бросить чуть более внимательный взгляд в сторону двери и... Но обошлось. Беневьер подождал еще около минуты на случай, если появится какой-нибудь отставший патрульный, ну, присевший где, дабы облегчить позывы желудка, а затем аккуратно надавил на дверь. В полной тишине щелчок замка прозвучал как выстрел из крепостного арбалета. И все трое замерли на несколько мгновений, напряженно прислушиваясь. Но вокруг все было тихо, так что Трой облегченно выдохнул и, выпрямившись, развернулся к бывшему мастеру деликатных поручений герцога Эгмантера. «Повезло. Ну теперь давай, говори, куда идти?» Беневьер кивнул и, развернувшись, двинулся по коридору, бросив через плечо. «Идите за мной стоять!» Герцог Карвиндейл произнес это шепотом, но так, что бывший вор замер на месте, так и не опустив поднятую ногу. За прошедшее время он уже научился тому, что если лорд говорит, надо сначала сделать, и лишь потом спрашивать почему, или там выражать свое недоумение. — Я тебе сказал говорить, куда идти, а не переться куда-то самостоятельно. Забыл про нить? Беневьер вздрогнул. — Точно. Обрадовался, что опасность прошла стороной, и забыл про все. Простите, мой господин. — Ладно. — махнул рукой тот. — Рассказывай давай. В конце коридора будет спуск в подвал, заполненный пустыми бочками, а за ними стена, в которой и будут потайные ворота. Как они открываются, я не знаю. Придется искать. Ворота?» Беневьер кивнул. «Местный авторитет, которому принадлежал этот дом, контролировал почти треть контрабандных поставок вина в столице. Бочками возили. Так что подземный ход там широкий. Параконная повозка свободно пройдет». Герцог Арвиндейла удивленно вскинул брови и окинул озадаченным взглядом узкий коридор, ведущий к лестнице. Бывший вор усмехнулся и пояснил. «Основной вход, вернее, даже въезд в подвал, расположен не здесь, а в сарае, ворота которого выходят на боковую улицу. Но ворота сарая открываются только изнутри, поэтому я и привел нас сюда». «То есть те бочки в подвале точно пустые? Или какие-то с вином?» — уточнил Трой. Бывший мастер деликатных поручений герцога Эгмантера пожал плечами. «Не знаю. Когда меня им ввели, они были пустые, и их довольно быстро раскидали, освобождая проход. Так что, может, они стоят просто для антуража и маскировки, а, возможно, их там действительно складируют, и пустые просто приготовили к вывозу». «Хорошо», — кивнул Трой и повернулся к эльфу. Алур, идешь первым. Ты видишь в темноте куда лучше нас. Так что смотри вокруг внимательно». Нам только еще на какую ловушку не хватало нарваться. Тот молча кивнул и скользнул вперед. Ночное зрение у эльфов было как бы даже не лучше, чем у орков, так что если чего-то не заметит Алвур, никому из них этого тем более не разглядеть. Из сюрпризов они встретили еще одну нить, натянутую в самом конце лестницы, где-то на два пальца над последней ступенькой. Не зная и не будучи настороже, задеть ее было делать нечего. Разбираться с тем, какую ловушку она приводит в действие, также не стали, а просто аккуратно переступили через нее и двинулись дальше. Всех немного напрягала мысль, что ловушки могли быть не только механическими, но и магическими, но по зрелым размышлениям вероятность подобного посчитали не слишком большой. Магическая ловушка, в отличие от механической, порядочно фонит, а Элсиверин все-таки был столицей, и маги-стражи тут хлеб свой ели не зря. Бочки в подвале оказались пустыми, так что по углам их раскидали достаточно быстро, обнажив стену стайными воротами. А вот с ними уже зависли надолго. Три часа непрерывных поисков механизма открытия ворот ничего не принесли, и трой дал команду укладываться отдыхать. Уже светало, а ночка у них была еще та. Дел же впереди было еще много, так что следовало восстановить силы. Распали долго, около пяти часов, но поднялись еще до полудня. Причем первым встал Беневьер, которому пришло в голову, что тайные ворота могут открываться и не из подвала, а потому следует обыскать дом, для чего, естественно, лучше использовать именно светлое время. Механизм открытия ворот искали весь день, попутно обнаружив и кое-что другое. Наиболее результативным поисковиком оказался эльф, Несмотря на вроде как не совсем свою специализацию. Город же, а не лес. Он отыскал еще две ловушки, кроме уже обнаруженных, и один большой тайник, в котором обнаружилось почти 200 золотых в двух кожаных кошелях. Беневьер нашел два тайника, в одном из которых были бумаги, похоже, чьи-то векселя и закладные, а в другом парочка слабых амулетов. Трой же отыскал только один тайник. То есть, вернее, даже не тайник, а... Ну, наверное, это можно было назвать скрытой кладовкой, в которой под заклинанием сохранности обнаружилось около 2 кг муки и килограмма вяленого мяса, а также фляга с постным маслом и кулек с яичным порошком, сиротливо притулившиеся в углу одной из полок. Остальные полки в кладовке были пусты. Эти находки на фоне добычи остальных в обычной ситуации не смотрелись бы никак, но вот в их совершенно точно являлась самым нужным и ценным кладом. Алвур даже пошутил, что командир у них визончик, который находит именно то, что нужно в данный момент. Его слова оказались пророческими, потому что именно Трой, в конце концов, и обнаружил рукоятку включения механизма, открывающего тайные ворота. Она оказалась совмещена с каминной заслонкой, причем нашел он ее совершенно случайно. Когда они уже совсем отчаялись найти желаемое, Трой, в этот момент стоящий у камина, с досадой произнес, «Да как же все это открывается-то? Ищем-ищем никаких следов!» После чего зло хряснул кулаком по камину, попав по торчащей из нижней части трубы каминной заслонке. «Уй!» — взвыл он, но в следующее мгновение внутри камина что-то щелкнуло, а из подвала донеслись какие-то странные звуки. Все замерли. «Сработало!» тихо прошептал эльф, когда звуки из подвала замолкли, после чего еще раз повторил «Ну ты и везончик!» А в следующее мгновение все трое бросились вон из комнаты. Слетая по лестнице, Беневьер едва не задел нить ловушки, вспомнив о ней только в последний момент и еле-еле успев оттолкнуться от предпоследней ступеньки и перепрыгнуть последнюю. Но уже через мгновение вся досада на собственную неуклюжесть вылетела у него из головы. Потому что освобожденная еще ночью от распиханных по углам подвала бочек стена зияла широким проем. Тоннель оказался довольно длинным целых 240 шагов. Его сразу же прошли до конца, но ворота на противоположном конце пока открывать не стали, потому что Трой решил, разумнее будет появиться в большом городе уже после полуночи, так как что могло ожидать их за воротами, которыми оканчивался тоннель, было неясно. Особняк в большом городе, в подвале которого находился выход из тоннеля, был расположен в глубине переулков купеческого квартала, так что шанс на то, что он также окажется пустым, был неплохой, но большой город, в отличие от Нижнего, был забит орками, поэтому вероятность того, что кто-то из них решил таки оборудовать себе логово в этом доме, все-таки была довольно высокой. А орки, хотя и видят в темноте куда лучше людей, но все же ночью предпочитают спать. Так что, если даже и окажется, что дом, в подвал которого выходил тоннель, занят орками, шанс на то, что к моменту появления разведчиков большинство его обитателей уже завалится на боковую, в этом случае был достаточно большим. И там уже надо не зевать и либо как-то сориентироваться и проскочить незамеченными, либо тихонько отступить обратно. Пока ждали урочного времени, решили перекусить. Но поскольку у них тут благодаря десятнику образовался неожиданный запасец продуктов, Беневьер, за время своих путешествий, выучившийся неплохо готовить, предложил не трогать взятый сухой паёк, который они взяли с собой, а приготовить что-то горячее. После короткого обсуждения это предложение было единогласно поддержано. Вода обнаружилась в большой бочке, стоящей под лестницей рядом с кухней. Плита и запас дров на кухне также имелись, а выдать себя дымом они не опасались. Над Эл-Северином висела дымка от орочих костров, а запах... На фоне того, как воняло орочье дерьмо, все остальные запахи просто терялись. «Ух ты!» — удивился Трой, когда бывший мошенник торжественно внес в комнату с камином результат своих усилий. Эльф же просто потянул носом ароматный запах и едва заметно сглотнул. «Стивейская парчетта», — пояснил Беневьер. «С теми продуктами, которые ты нашел, легче всего было приготовить именно ее. Масло чуть прогоркло, но я сначала испек одну пустую лепешку и пропустил масло через нее, и только потом добавил в тесто парчетты». «Ты поэтому так долго возился?» — уточнил Алвур. «Если хочешь сделать хорошо, зачем делать плохо?» — пожал плечами бывший вор. «Это правильный подход». Кивнул Трой, расплываясь в довольной улыбке. В путь двинулись приблизительно через полчаса после полуночи. Точное время никто сказать не мог, поскольку небо из окон разглядеть было почти невозможно, но подождали с запасом. Дойдя до ворот, они некоторое время прислушивались. Но то ли с той стороны ворот никого не было, то ли конструкция и толщина ворот были таковы, что створки заглушали всевозможные звуки, так что ничего услышать не удалось. Механизм открытия ворот они обнаружили еще при первом посещении тоннеля. Его рычаги располагались у обоих ворот с правой стороны в небольшой нише. Похоже, это было сделано для того, чтобы никому не удалось заблокировать кого-нибудь внутри тоннеля. Тот, кто оказался внутри, даже если бы ворота внезапно закрылись, все равно имел возможность выбраться из него хотя бы в один из подвалов. «Ну что ж, тянуть дальше, похоже, толку нет», — вздохнув, произнес Трой. «Алвур, туши факел, и будь наготове. Ты в темноте видишь лучше нас. Так что, если что, действуй сразу. А ты, Беневьер, давай открывай, но потихоньку. Не сразу настежь, а для начала щель. Только чтобы можно было протиснуться». Бывший мастер деликатных поручений герцога Эгмантера молча кивнул и, нащупав в темноте рычаг, аккуратно потянул за него. Несколько мгновений ничего не происходило. А затем ворота дрогнули и одним движением ушли в стену. Трой досадливо сморщился, но ничего не сказал. «А что тут скажешь-то? Конструкция, видать, такова, что узкую щель не откроешь. Так что толку-то воздух сотрясать». Дом оказался пуст. Они обошли все комнаты, но следов орков не обнаружили. Может, дело было в таком же хитром замке в двери, как и на доме в квартале ткачей, а может, в месте расположения самого дома». Но внутрь никто до сих пор не проник. Ни люди, ни орки. Так что вся мебель также оказалась на месте. Из окон, на которых до сих пор имелись занавески, ничего особенно разглядеть не удалось. Дом располагался глубоко внутри квартала. Причем его фасадная часть выходила в узкий кривой переулок, а на более-менее широкую улицу выходили ворота пристроенного к дому большого сарая в которой, так же, как это было и в доме, что в квартале ткачей, из подвала вел широкий пандус. «Но что будем делать? Есть какие предложения?» — спросил Трой, когда они, закончив со осмотром дома, устроились в небольшой кухне, которая располагалась ближе всего к лестнице, ведущей в подвал. «Соваться в город наобум неразумно», — произнес Беневьер. Предлагаю, поскольку из окон ничего не разглядеть, подняться на чердак и посмотреть, что вокруг. А если и оттуда ничего не увидим, то аккуратно снять несколько черепиц и оглядеть окрестность из крыши. Насколько я помню, ближайшая башня стены большого города расположена в шагах в трехстах отсюда. Так что даже если там будет стоять наблюдатель, который, к тому же, еще и не будет спать, вряд ли он сумеет что-то разглядеть на таком расстоянии. Трой молча кивнул и перевел взгляд на эльфа. Тот несколько мгновений сидел, задумчиво покусывая губу, а затем кивнул. «Хорошо. Значит, на чердак полезем мы с алвуром, а ты устройся у окна и посматривай по сторонам». Доступ на чердак перекрывал массивный люк, сбитый из тяжелых плах и оббитый железом. Но поскольку массивный засов, запирающий этот люк, располагался с его внутренней стороны, препятствием он не стал. Сам чердак оказался пуст. А сквозь узкое слуховое оконце ничего, кроме крыш, кое-где освещенных отблесками орочих костров, разглядеть не удалось. Трой некоторое время пытался как-нибудь пристраиваться, так, чтобы хоть что-то увидеть, но сколько он не вытягивал шею, заняв позицию то с одной стороны оконца, то с другой, ничего увидеть так и не удалось. Поэтому он плюнул и шепнул эльфу «Все, лезем на крышу». Однако с крыши пришлось повозиться. Ее обрешетка также состояла из довольно толстых плах, а черепица была закреплена на ней мощными бронзовыми гвоздями. Видно, в этом доме жили весьма богатые люди, но или скорее он был специально перестроен так, чтобы, как и тот дом в квартале ткачей, его нельзя было взять мгновенным штурмом. Сильно же шуметь было нельзя, да и вообще никак шуметь не стоило, не дай бог услышит. Так что обрешетку пришлось аккуратненько прорезать кинжалами, буквально проколупывая толстые платы, вследствие чего провозились почти два часа, и дыру закончили только тогда, когда небо на востоке уже начало светлеть. Так что времени на посмотреть осталось совсем мало. Первым в образовавшуюся дыру скользнул эльф. Несколько мгновений он напряженно осматривался, а потом свесился обратно и махнул рукой показывая, что можно подниматься. После чего исчез из дыры. Трой провозился дольше, но ну так дыра для него оказалась немного маловато. А с другой стороны, слава богам, что хоть такую успели проковырять. Если бы замахнулись на более широкую, то точно еще возились бы. Так что ему пришлось корячиться, пропихивая через нее сначала одну руку, затем голову, плечи, а потом уже и все остальное. Эльф же к тому моменту, нагло бросив товарища, гибкой ящерицей скользнул к самому коньку крыши и что-то напряженно рассматривал с него. «Ну и что ты там увидел?» — прошептал Трой, когда наконец выбрался на крышу и, слегка отдышавшись, вскарабкался к коньку. Алвур молча развернулся, и его побратим аж отшатнулся, едва не сверзившись с крыши. Лицо эльфа было дико перекошено, а в глазах стояла ярость. «Загон!» — мертвенным голосом прошептал он. «Загон для мяса! Мы нашли людей-десятник, и они пока еще живы. Пока еще!»